Глава вторая. Ночь, стадо, хижина, другая хижина. Истекал Фомин день, самый темный день года. Католическая и многие протестантские церкви празднуют День апостола Фомы 21 декабря. Близилась полночь, опустошающий северный ветер блуждал по тому склону, где совсем еще недавно, солнечным утром, Оук наблюдал за девушкой на желтой повозке. холм. возвышающийся неподалеку от одинокого колокольного холма, был в числе тех мест, при виде которых странник думает, едва ли найдется на Земле форма более прочная. Вероятно, именно таким ровным, безликим выпуклостям из почвы и извести суждено пережить те потрясения, что однажды сокрушат гранитные скалы куда более значительной высоты. По северному склону раскинулась редеющая роща древних буков, чьи кроны темнели на фоне неба, обрамляя изгиб холма, подобно гриве. В ту ночь эти старые деревья защищали южную сторону от злейших порывов ветра, который рычах листал стволы и с приглушенным стоном трепал в ветви. Сухие листья кружа слетели по полю, а самые поздние, сумевшие продержаться на ветках до зимы, теперь падали с отчетливым шуршанием. Между этим полуобнаженным холмом и неподвижным туманным горизонтом, что открывался с его вершины, протянулось таинственное полотно бездонной тени. Звуки, доносившиеся из ее глубины, свидетельствовали о некотором сходстве сокрытого ею ландшафта с ландшафтом холма. Ветры, шевелившие чахлую траву, что кое-как покрывало склоны, казалось, имели не только разную силу, но едва ли не разную природу, Одни грубо приминали былинки, другие прочесывали их с пронзительным свистом, третьи гладили точно мягкая метелка. Первым побуждением всякого человека было остановиться и слушать, как деревья справа и деревья слева попеременно стенают и поют, будто две части соборного хора при исполнении псалма. Как изгороди и все другие преграды, встречаемые ветром, подхватывают напев превращая его в нежнейшие рыдания, и, наконец, как новый порыв, обращенный к югу, стихает навсегда. Небо было ясным, на удивление ясным, и все звезды, мигая, словно вторили сердцебиению одного тела. Ветер дул прямо навстречу полярной звезде, а ковш большой медведицы обошел ее так, что стрелка небесных часов показала строго направо. Стрелкой звездных часов, по которым определяется время в северном полушарии, служит линия, соединяющая полярную звезду с двумя наружными точками ковша Большой Медведицы. В полночь зимнего солнцестояния она показывает три условных часа. Сейчас ночные светила горели разными цветами, хотя в Англии об этом легче прочесть, нежели узнать из наблюдения. Царственное сверкание Сириуса слепило, подобно стали, капелла отливала желтым, а альдебараны Бетельгейзе — огненно-красным. Тот, кто ясной ночью оказался один на холме, почти телесно ощущает, как мир движется на восток. Это чувство яркое и стойкое, чтобы его не вызвало. Скольжение звезд над землей, которое замечаешь, постояв неподвижно минуту-другую, или высота, или одиночество. Поэты воспевают движение. и всякий, кто желает насладиться им в масштабе подлинно-эпическом, должен взобраться в поздний час на вершину холма и слиться в тишине с величественным шествием звезд, мысленно отделив себя от просвещенного человечества, которое мирно спит, не думая о вселенском порядке. После такого свидания с ночным небосводом трудно бывает возвратиться на Землю и поверить в то, что мозг крошечного человека способен постичь смысл, величавого движения светил. Внезапно в небо над Норкомским холмом устремились звуки, гораздо более чистые, чем шумы, порождаемые ветром. Нигде в природе не услышишь такого мотива. Это запела флейта фермера Оука. Мелодия лилась не вполне свободно, будто что-то заглушает ее, сдерживает, не позволяет ей лететь ввысь и разноситься вширь. Она доносилась из пастушьей хижины. В столь поздний час ни один непосвященный путник не угадал бы назначение этого маленького темного строения у изгороди. Казалось, на уменьшенном подобии горы Арарат стояло уменьшенное подобие Ноева ковчега, каким его обыкновенно изображают изготовители игрушек и каким он накрепко запечатлевается в воображении людей, ибо первые впечатления сильны. Хижина стояла на колесах, на фут приподнимавших ее над землею. Когда овцам приходит пора ягниться, такие фургоны вывозят на пастбище, дабы пастух во время ночных бдений был защищен от непогоды. Габриэля Оука совсем недавно стали величать фермером. Лишь год назад неослабевающее усердие и стойкая бодрость духа позволили ему арендовать маленькую овечью ферму, частью которой был Норкомский холм, и разместить на ней стадо из двухсот голов. До того он управлял чужим имением. а еще раньше ходил в простых пастухах и до самой кончины своего отца, старого Габриэля, помогал последнему заботиться об овцах богатого землевладельца. испеченный фермер, впервые безо всякой помощи решившийся примерить на себя роль хозяина, отчетливо осознавал непрочность своего положения, тем паче, что из-за скот он еще не уплатил. Первой вехой на пути к достатку должно было явиться рождение ягнят. Поэтому зимой Габриэль, с юности знавший толк в овцах, отказался поручить заботу о молодняке неопытному наемному пастуху. Ветер продолжал обивать углы хижины, но звуки флейты стихли. В стене открылся прямоугольник света, и в нем возникла фигура фермера. Закрыв дверь, Оук принялся хлопотать в ближней части пастбища. Больше четверти часа свет ручного фонаря исчезал в одном месте и появлялся в другом. то превращая своего владельца в черное очертание, то озаряя его, зависимо от того, заслонял ли он сей предмет собою или держал впереди. Движения фермера Уука, исполненные тихой энергией, были, как того требовал род его занятий, медленны и осторожны. Красоту порождает уместность, а с тем, что Габриэлю, когда он уверенно лавировал среди своих овец, была присуща некоторая грация, Никто бы не поспорил. В иные минуты Оук мыслил и действовал с быстротою Меркурия, ничуть не уступая городским жителям от рождения, привыкшим к спешке. И все же та особая сила, которую обладали его душа, тело и ум, имела характер скорее статический, нежели импульсивный. Даже при бледном свете одних лишь звезд можно было, присмотревшись, увидеть, сколь неплохо фермер Оук, приспособил склон холма для своих зимних нужд. Между расставленными тут и там плетеными изгородями, а также под их соломенными навесами копошились кроткие создания, чьи шубки белели в ночи. Колокольцы, безмолвствовавшие в отсутствие фермера, теперь вновь стали слышны. Утопая в густой шерсти, они издавали глухой, но сочный звон до тех пор, пока хозяин с новорожденным ягненком на руках не вернулся в хижину. Тельце маленького создания состояло из четырех ног, вполне длинных даже для взрослой овцы, которые соединяла коротенькая перемычка, пока что почти невесомая. Положив это крошечное средоточие жизни на клочок сена у печурки, согревавшей своим пламенем молоко в жестянке, Уук задул фонарь и пальцами снял нагар. Теперь хижину освещала только свеча, висящая на перекрученной проволоке. Половину жилища занимали брошенные на пол мешки с зерном, служившие хозяину жесткой лежанкой, на которой он теперь и растянулся во весь рост, расслабив шерстяной платок на шее и закрыв глаза. Будь на его месте человек непривычный к тяжелой работе, он бы стал ворочаться сбоку на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Однако фермер Оук тотчас заснул. Хижина казалась маняще уютной. Пламя свечей и багряный огонек печурки окрашивали в теплые веселые цвета все, чего могли достичь, сообщая внешнюю приятность даже утвари и орудиям труда. В углу стоял пастуший посох, а на полке, протянувшейся вдоль стены, выстроились банки и склянки с нехитрыми снадобьями для лечения и оперирования животных — свинным спиртом, скипидаром, дегтем, магнезией, имбирем и касторовым маслом. На другой полке, треугольной, фермер хранил хлеб, бекон, сыр и кружку для эля или сидра, а сам напиток наливался из большой бутыли, стоявшей внизу. Возле съестных припасов лежала флейта, помогавшая пастуху скрашивать часы ночного бдения. Воздух поступал в хижину через два круглых отверстия, наподобие корабельных иллюминаторов с задвижными деревянными ставнями. Ягненок, оживленный теплом печки, заблеял, И этот зов мгновенно проник в уши и мозг фермера, как достигают нашего сознания звуки, которых мы ждем. Перейдя от глубокого сна к энергичному бодрствованию, с той же легкостью, какая сопутствовала переходу от бодрствования ко сну, Габриэль взглянул на часы и, заметив, что короткая стрелка вновь сместилась, надел шляпу. Взяв новорожденного на руки, он вынес его в темноту и положил подле матери. а затем внимательно поглядел на небо, определяя время по высоте звезд. Сириус и Альдебаран, глядящие на негасимые плеяды, прошли половину своего пути по южной половине неба. Между ними расположилось великолепное созвездие Ориона. Оно воспарило над горизонтом и засверкало ярко, как никогда. Тихо сияющие Кастер и Палукс почти достигли небесного меридиана. Тусклый квадрат Пегаса полз на северо-запад. Далеко за лесом горела вега, подобная лампе, повисшей среди безлиственных деревьев, а выше над кронами грациозно балансировало кресло Кассиопеи. «Час по полуночи», — заключил Габриэль. Будучи человеком, сознающим своеобразное очарование собственного образа жизни, он, использовав звезды с практической целью, не вернулся к своим делам сразу же, но постоял еще немного в восхищении, Любую с ночным небосводом, как образчиком непревзойденной красоты. Очевидно, его поразила красноречивая безлюдность пейзажа, свободного от образов и звуков, порождаемых человеческим присутствием. Самих людей, их трудов, горести и радости словно вовсе не существовало. Габриэлю казалось, будто во всем полушарии, объятым тимою, не осталось ни единого разумного существа. Все ушли туда, где сейчас светило солнце. Занятый такими мыслями, фермер Оук поглядел вдаль и понял, что свет, принятый им за звезду, горящую низко за лесом, в действительности был зажжен человеческой рукою и горит неподалеку. Многие люди страшатся одинокого ночного пребывания там, где компания столь желанна и ожидаема. Однако порой еще страшнее обнаружить присутствие загадочного соседа, когда внутренний голос, чувство, разум, память, законы аналогии и вероятности, вещественные свидетельства, словом, все говорит о том, что ты совершенно один. Фермер Оук направился к лесу и, раздвигая нижние ветви деревьев, вышел на подветренную сторону холма. Увиденное им темное пятно было по всей вероятности хижиной, утопленной в склон так, что задний край ее крыши почти доходил до земли. Передняя стена представляла собою несколько досок, прибитых к столбам и для сохранности промазанных дегтем. Сквозь щели в крыше и боковинах сочился тот самый свет, который привлек внимание фермера. Оук обошел хижину и, склонившись над кровлю с задней стороны, заглянул в отверстие, через которое отчетливо увидел все, что находилось внутри, а именно двух женщин, двух коров и ведро с дымящимся пойлом из-за трубей. Одна из женщин была уже в летах, а другая казалась молодой и грациозной, однако достоверно оценить наружность незнакомки Габриэль не мог, ибо смотрел точно сверху, как мильтонский сатана на райский сад. Вместо шляпки голову девушки небрежно покрывал капюшон просторного плаща. «Теперь идем домой», — сказала старшая женщина, и, уперев руку в бок, оценивающе оглядела своих подопечных. «Надеюсь, Дейзи оклемается. Животина порядком меня напугала, и ради того, чтобы она поправилась, не жалко ночью встать с постели». Молодая особа, чьи веки готовы были смежиться в первую же секунду тишины, чуть заметно разомкнула губы в зевке. Габриэль, точно заразившись, тоже тихонько зевнул. «Если бы мы были богаты, — молвила девушка, — мы бы кого-нибудь наняли, кто бы все тут сделал за нас». «Но мы, бедны, должны трудиться сами. Раз осталось, так помогай мне». «Моя шляпка пропала», — сказала молодая особа, продолжая сетовать на судьбу. «Верно, за изгородь улетела. Ветер дул не сильно, а все ж таки ее унес. Одна из коров, та, что стояла, принадлежала к дивонской породе и была облачена в теплую шкуру ярчайшего бордового цвета». Такого ровного, без единого пятнышка от глаз до хвоста, словно животное окунули в киноварь. Длинная спина отличалась математической примизною. Возле второй коровы, бело-серой, Оук лишь теперь заметил однодневного теленка. Судя по тому, с каким идиотическим недоумением теленок взирал на двух женщин, сам феномен зрения еще не вошел у него в привычку. Новорожденное существо часто оборачивалось к фонарю, по видимости, принимаемому им за луну в силу врожденного инстинкта, еще не успевшего испытать на себе исправляющие действия опыта. В минувшие сутки Люцина, божественная родовспомогательница, славно потрудилась на Норкомском холме, заглянув и в овечий загон, и в коровник. — Зря мы не послали за толокном, — сказала старшая женщина. — А трубей больше нет. — Да, тетя, я привезу их, как только рассветет. Без дамского седла? Я и в мужском могу, не сомневайтесь. Последние слова усилили желание Габриэля Оука рассмотреть черты девицы, однако капюшон последний и собственное положение над крышею хижины по-прежнему ему мешали, и он поймал себя на том, что восполняет недостающие силой воображения. Даже когда зрение наше ничем не затруднено, мы обыкновенно окрашиваем и лепим всякую вещь, которую видим, сообразно с собственными склонностями. Имея Габриэль возможность прямо поглядеть в лицо девицы, он бы нашел ее прекрасной или же только слегка миловидной, зависимо от того, стремится ли его душа обрести предмет поклонения или уже обрела таковой. На протяжении некоторого времени Габриэль явственно ощущал недостаток той, что заполнило бы его пустующее сердце. Да и возвышенное положение его наблюдательного поста давало фантазии немалый простор. Посему фермер Роук вообразил незнакомку красавицей. Подобно матери, которая, улучив свободное мгновение в череде неустанных трудов, заставляет детей улыбаться, природа порой забавляет нас причудливыми совпадениями. Девушка откинула капюшон, и ленты черных волос рассыпались по красной ткани жакета. Оук тут же узнал в незнакомке владычицу желтой повозки миртов и зеркальца, или, выражаясь совсем уж прозаически, особу задолжавшую ему два пенса. Поместив теленка поближе к матери, женщины покинули хижину. Проследив за огоньком их фонаря, который спускался по склону холма, пока не утонул во мгле, Габриэль Оук возвратился к своему стаду.